а то бы хана, — повторял он с усмешкой, — и сжарился бы без остатку, и не нашли бы, где что у меня было. И, присаживая голову, заглядывал в глаза. Верят, не верят. От него, как от чумного, отодвигались, но Петруха особенно не рассчитывал на веру. Он знал матеру, знал, что и его знают, как облупленного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 На земле валялось ватное лоскутное одеяло, старая дошонка и подгорна, гармошка, которая в Петрухиных руках знала только «ты подгорна, ты подгорна, широкая улица, по тебе никто не ходит, ни петух, ни курица».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 Молча пожалели и опять в мертвом раздумье уставились на огонь. Из темноты вынырнула Дарья и встала рядом с Катериной, и остальным сделалось спокойней, что Дарья там, рядом, что она понадобится, если удержит около себя Катерину, и что они, стало быть, могут оставаться на своих местах.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 Стреляла головешками, искрила, заставляя людей спячиваться. Лопались и плавились стекла. Изнутри хлестким взмахом точно плескал, кто бензином, с фуканьем выметывались длинные буйные языки. Пылало так, что не видно было небо. Далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием.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 полыми наверху шипела, переходя в слабый дым. Тисина на крыше вдруг поднялась в огне стаимя, и черная, угольная, но все же горящая загнулась в сторону деревни. Там, там быть пожаром, туда смотрите! И почти в тот же миг кровля рухнула. Огонь опал. Покатились верхние горящие венцы, люди вскрикнули и отскочили. Катерина снова заплакала на взрыд, невидящий кланяясь поверженной избе, которую ненадолго окутала дымом, пока передохнула, отдыхиваясь и отрыгиваясь, и с новой силой направилось пламя, из которого частями выхватывалось, будто плясало,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 Зажигатели зажигатели сейчас подведу и дам понюхать, чем там пахнет. Он и шо над матерью изголяться и шо мало ему. А ну, метайся, отсель, покуль, я за не взялась. Хе! Только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту. Но темнота уже заметно помякла, поникла.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 почувствовала изба. Она натянулась и с болью скрипнув осела. Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновенье в последний раз к ее сухому замершему дереву, чтобы показать, что он здесь и будет здесь до конца. И тут же вернулся обратно. Он видел, как замерцала изнутри изба,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 И дымы эти без ветра долго носила прощальными кругами по острову. Горела подмога. Он видел дым над кладбищем, тот самый, который старухи не дали добыть. Он видел, подобрав опять глаза к Петрухе на избе, как завтра придет сюда Катерина